Марсиане направляются в Голливуд. Иногда кажется, что марсиане, заполнившие небо своими летающими тарелками, просто хотели сняться в американском кино. Или же им нужно было то, о чем рассказал слушателям радиостанции WPTF, местный радиокомментатор и одновременно пилот-любитель Карл Герч из города Роли, штат Северная Каролина. Знакомство Герча с марсианами произошло летним вечером в 1947 году во время короткого перелета из роли Уилмингтон. Летающая тарелка встретилась на пути самолета Карла и стала кружить вокруг него. Герч точно определил, что это аппарат с Марса, потому что надпись на регистрационном знаке гласила марс 86 4 77». Забавно. Они называют свою планету Марсом, как и мы. И удивительно, что после миллиардов лет эволюции они, как и люди, начали использовать буквы английского алфавита и арабские цифры. Впрочем, эти невероятные детали оказались выше понимания слушателей, в отличие от космических кораблей, в существование которых они поверили. Шныряющие в небе НЛО Герч описал своей аудитории как штуку, которую используют метатели диска, круглую с небольшим утолщением в середине. Когда на корабле открылась панель, он хорошо разглядел группу из пяти желтоглазых, зеленокожих марсиан в серебряных шлемах. Один из них прокричал ему что-то в мегафон. «Я услышал странный, очень специфический звук», — вспоминал Карл. «Голос не был человеческим. Он не был похож на голос ни одного из животных, которое я когда-либо слышал». Как бы то ни было, Герчу все же удалось разобрать звуки, издаваемые марсианином, и понять, что те заблудились, и им нужно в Голливуд. Да, они были развиты настолько, что без проблем добрались до Земли, но почему-то так и не смогли разобраться с GPS-навигатором Waze. У Герча под рукой случайно оказалась большая карта, на которой он обозначил несколько удобных маршрутов, после чего поднял ее и держал так, чтобы марсианам было хорошо видно сквозь стекло пилотской кабины. Пока те изучали карту, Карл незаметно сфотографировал их. Однако, черт побери, в фотоаппарате не оказалось пленки. Впрочем, фотографии все равно никак не могли помочь радиослушателям. Отсутствие у Герча доказательств, об абсурдности его истории мы вообще не говорим, не имело никакого значения. Всеобщее помешательство на почве летающих тарелок было в самом разгаре, поэтому своим рассказом пилот-любитель, сам того не желая, воссоздал панику, сходную с той, что возникло в 1938 году после радиотрансляции романа Герберта Уэллса «Война миров». Но, разумеется, в меньшем масштабе. Из-за шквала телефонных звонков от взволнованных жителей Каролины, Джорджии и Флориды на 12 часов вышел из строя коммутатор радиостанции WPTF. Кроме того, люди атаковали телефонными звонками диспетчерскую вышку аэропорта Ролли-Дарем, чем нарушили график движения самолетов. На следующий день после своего феерического эфира этот радиокомментатор с богатым воображением признал, что недооценил наивность своей аудитории. Никто из членов команды МакЛафлина и ни один человек на планете не был атакован марсианами, и команда решил, что эти любопытные визитеры просто хотели поближе рассмотреть землян. Я не чувствовал ничего ужасного, враждебного или опасного со стороны летающих тарелок, «Или тех, кто был внутри них», — писал Роберт. «Единственное, что доставляло дискомфорт, — это уязвленное самолюбие. Они добрались сюда первыми, а не мы до них». Маклафлин не оставил воспоминаний о внешности марсиан, а вот английский писатель и философ Джеральд Хёрт сделал это. Марсиане, летавшие над Нью-Мексико, не были существами ростом 20 футов, 6 метров 10 сантиметров, с большой грудью и тощими ногами, как думали о них многие земляне. Нет, марсиане Хёрда были совсем другими. Они были пчелами. Целым роем — суперпчел. Как-то раз Хёрд прочитал интервью с астрономом из Чикагского университета доктором Джерардом Кюйпером, который подчеркнул, Наличие двуокиси углерода и недостаток кислорода в марсианской атмосфере означает, что на Красной планете не может существовать жизнь в известном нам виде. За исключением жизни насекомых. Хёрт развил эту мысль. Он не был энтомологом, но многое знал о пчелах. В 1941 году Хёрт написал книгу «Вкус меда» «A Taste for Honey», главным героем которой был безумец, дрессировавший армию пчел-убийц. Прочитав высказывание Кьюпера, Хёрд объединил свою страсть к трудолюбивым и организованным производителям меда с помешательством на НЛО и написал книгу «Другой мир наблюдает? Загадка летающих тарелок» Is «Another World Watching» — «The Riddle of the Flying Saucers». Книга представляла собой глубокое исследование пчел. Основная идея была такой — пчелы действуют не только инстинктивно, они способны обучаться и эволюционировать. Хёрд представлял это так. Определенно можно сказать, что в начале эволюции их жизнь выглядела проще, чем сейчас. Не было механизмов, товаров, заводов, инструментов, городов и транспорта. В целом признается, что пчелы, которые сегодня строят гигантские города и имеют иерархическое общество, произошли от одиночных пчел, многие из которых все еще живы. Однако из этого первобытного состояния Они выросли так, что не только построили свои пчелиные мегаполисы, но и научились организовывать их функционирование, обеспечивать население всем необходимым, распределять энергию и порядок наследования так виртуозно, что наши человеческие результаты рядом с ними выглядят любительскими и совершенно некомпетентными. Таким образом, на Марсе жили умные пчелы, на фоне которых мы, простые земные смертные, выглядели кучкой болванов. К тому же, благодаря меньшей силе притяжения на Марсе инопланетные пчелы, и их жало, были намного больше земных. Получается, что если НЛО, описанные Маклафлином, выглядят как шедевры инженерии на фоне способностей пчел, то вы не цените этих разумных пчел так высоко, как они, по мнению Хёрда, заслуживают. Автор сообщал своим читателям. Когда мы думаем, а могут ли суперпчелы построить космический корабль, мы должны в первую очередь помнить. О том, что они намного более развиты по сравнению с земными пчелами и любыми другими насекомыми. Когда мы рассматриваем пчелиные соты, то даже не будучи специалистами, понимаем, что это удивительный образец точности и настоящего инженерного искусства. Пчелы умеют общаться друг с другом и, возможно, скоро научатся использовать для строительства сот различные материалы помимо воска. Хотя, возможно, больших изменений и не будет. Херт, как и Маклафлин, читал, что марсиан наверняка встревожило испытание атомной бомбы. Они могли воспринять его как угрозу для своего благополучия. И не потому, что пчелы думали, будто мы взорвем Марс. Нет, они боялись, что мы взорвем Землю, и тогда многочисленные обломки планеты разлетятся по всей округе, перекрыв слабые потоки солнечного света, которыми привыкли наслаждаться марсиане. К счастью для всех нас, земляне себя пока не взорвали, и не отняли у марсиан их холодное лето. Возможно, теория Херда звучит абсурдно, однако в марте 2018 года НАСА объявило о планах отправить на Красную планету рой марсианских пчел. Эти пчелы-роботы, оснащенные крыльями как у Цикад и новейшими технологиями, позволят ученым проникать в места, недоступные для марсоходов. Пчелы будут иметь сенсоры и устройства для беспроводной связи, Марсоходы будут использоваться в качестве их мобильной базы. Марсианские пчелы будут собирать информацию и таким образом позволят ученым расширить границы исследований. Можно немного пофантазировать и представить, как в далеком будущем марсианские пчелы вернутся на Землю, приземлившись где-то в Нью-Мексико, в летающем диске диаметром в сотню футов. 30 метров 48 сантиметров.